19 августа 48 -го. Новые лучи достигают и воздействуют на нашу Землю. Лучи действуют согласно с космической целесообразностью. Они явят очищение и оздоровление атмосферы нашей Земли, которая стала настолько пропитанной ядами злобы, алчности и ненависти, что почти не пропускает животворных лучей высших сфер. Для спасения планеты необходимо прободение этой отравленной атмосферы. Серая, грифельная аура нашей Земли испещрена пятнами абсолютной тьмы. Сказано о непреложности всего огненно запечатленного в рекордах Акаши. Такая огненная печать лежит на знамени Владыки и на будущем центре Владыки. Неприложность этого должна утвердиться в сердцах всех стремящихся к миру, света и культуре духа. Также мы знаем, как прочен щит осознания правоты, не только доверие, не только вера, но необходимо осознать непоколебимую правоту.